Глава 26. Вздрогнув от неожиданности, я вскочил на ноги, разворачиваясь лицом к возможной угрозе. Рядом зарычал Киря. Аарон, 151 уровень, воздушный эльф, охотник за головами, отношение неприязни. Передо мной стоял тот самый эльф из леса, который настойчиво предлагал отдать ему перо, а когда я начал валять дурака, тот дал мне чёрную метку. Ну надо же. А я про него уже было забыл. Нормальный, как можно более нейтрально ответил я. Красивые горы. И птичка ничего, наклонил голову эльф. Из-за спущенного почти до подбородка капюшона я не видел его лица. Но, судя по сочащемуся сарказмом голосу, на этот раз некто Аарон не был намерен церемониться. И я это понял, а он понял, что я понял. «А ведь я предупреждал!» В руке эльфа начал завораживающий танец искрящийся клинок. «Всего и надо-то было лишь отдать перо!» Я покосился на волчонка, но Аарон правильно растолковал мой взгляд. «Мне плевать на твоего щенка!» Искрящийся кинжал уперся мне в горло. «Мне нужна метка или твоя голова!» «Киря!» — приказал я волчонку. «Беги в деревню, встретимся на кладбище!» «Рррр! Бегом!» От моего крика волчонок поджал уши и поплелся в сторону спуска. Я же смерил охотника за головами взглядом и снова сел на бревно. «Интересно, если я сейчас прыгну с утеса. Сработает мой 5-процентный шанс не разбиться или нет?» «И как бы поступил на моем месте Макс? Ведь у этого охотника за головами 151 уровень. Если только рух...» «На меня посмотри!» — невольно проскрипел эльф, задетый моим пренебрежением. «Да пошел ты!» — бурхнул я, ловя за хвост мелькнувшую в голове мысль. «Бей в спину, как крыса!» Вот только Аарон на мою подначку не повелся. «Все вы бессмертные поначалу такие дерзкие!» Его скрипучий голос делал мне физически больно. «До первой смерти!» «Отлично! Классика жанра!» Главный злодей решил почесать языком. «Что ж, мне это только на руку, ведь не зря же я заполучил это зеркальце. Что скажешь, птица рух. «Ну и что?» — ответил я, — хоть умирать не очень-то и хотелось. «Ну убьешь ты меня, так я в следующую секунду уже появлюсь в кругу воскрешения». «Сразу видно, зеленый еще!» — довольно проскрипел эльф. «Сутки!» «Что сутки?» — переспросил я, старательно пытаясь попасть солнечным зайчиком в глаз птицерух. Босс недовольно клацнул клювом и грозно посмотрел в мою сторону. «Ты появишься на камне воскрешения через сутки!» — с явным удовольствием проговорил эльф, не замечая результата моих случайных махинаций с зеркальцем. «А потом я тебя снова убью, а через сутки еще один раз...» «Еще-еще!» еще. «Вот ты коварный!» Искренне подивился я, стараясь повторить предыдущий успех. «И опасный!» На самом деле ситуация не располагала к юмору. Чертов непись мог реально не давать мне качаться. Не знаю, правда ли он говорит насчет суток, но зачем ему врать? Я слышал о наличии у охотников за головами специального скилла. Но сутки? Может быть, этот тип прокачал его до максимума? врёшь поди один насчет суток. Мне, в принципе, плевать, насколько хорошо прокачана его обилка на пару часов или целые сутки. Тратить время на респ я был категорически не согласен. А значит, оставалось одно — избавиться от этого клоуна. И вот эта недовольная птичка, которая устала отворачиваться от вездесущих солнечных зайчиков и сейчас недовольно расправляет крылья, мне поможет». «На своей шкуре проверишь», – проскрипел эльф, шагая ко мне еще ближе. Э, «А... Эм, она что, летит сюда?» «О нет, надеюсь, у меня вышло не очень фальшиво. Как же так вышло?» Рух стремительно приближалась к нашему утесу. Несмотря на свои размеры, рейдбосс двигался на удивление быстро и имел ярко выраженные намерения растерзать нарушителей своего спокойствия. «Жесть, да ее крылья практически полнеба закрывают, и я хочу завалить такую махину?» «Позже с тобой разберусь», — скрипнул охотник за головами, отскакивая назад и намереваясь задать стрекача. «Ты меня...» «Что я там его так и осталась тайной?» Не дожидаясь, пока эльф свалит с утеса, я швырнул в него метательный кинжал и упал за бревно. «Вряд ли это поможет, но мне главное умереть после неписи». «За убийство эльфа 150 уровня должна отсыпать кучу экспы!» Послышался оглушительный шум крыльев, и в утес вонзилось сразу пять стальных перьев, два из которых попали в бревно, а одно прямо в ворона. «Ха! Ты хотел перо? Получай!» Но этого руха казалось мало. Рейд Босс подлетел к оглушенному и пришпиленному, словно букашка, эльфу и сгробастал его своими когтями. Вот только вместо того, чтобы как крутой герой фэнтезийных боевиков уцепиться за лапу птицы, прилететь в ее гнездо и найти сказочные богатства, Арон умер. Внимание получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание получен уровень, бонусная характеристика изгой ловкость плюс 1. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Я лежал, позабыв, как дышать, и молился всем богам на свете, чтобы эта чертова птица свалила в закат, ну или хотя бы к себе в гнездо. А еще я ну очень надеялся, что ее не заинтересует одиноко лежащее на краю утеса бревно и скромный эльф, вжавшийся в землю за этим бревном. Внимание! отношения с гильдией охотников за головами сменилось симпатия на безразличие. Охотники за головами всегда выполняют взятые на себя обязательства, и если один из братьев не смог выполнить заказ, ему на смену придет другой, от минуты до трех дней. Внимание, вы убили того, кто дал вам черную метку. Артефакт черной метка превращается в белая метка. Внимание, вы хотите занять место Аарона «Северный ветер» в гильдии охотников за головами? Я лежал вчитываясь в целую простыню сообщений птица рух давно улетела своим криком сняв с меня три четверти здоровья на месте арона лежал мешочек с лутом призывно глядя на меня четыре пера так и просились в мой инвентарь а я все лежал вжимаясь в бревно и читал 23 мать его уровня остались жалкие 200 экспы и я получу заветный полтинник, Эх, и почему у изгоя нет бонуса к интеллекту? Ну и зажрался же ты, Алекс. Отдернул я сам себя и, с опаской выглянув из-за бревна, попал собирать трофеи. Я все никак не мог отделаться от мысли, что Босс следит за мной, дожидаясь, пока я встану в полный рост. И стоит мне подняться на ноги, как с небес ударит молния, наказывая самоуверенного авантюриста. Бред, конечно, но я решил положиться на свое геймерское чутье, которое не раз приходило мне на выручку. Поэтому ползком, только ползком. Убрав в инвентарь перья, стальное перо рух ингредиент элитного ранга, разовая активация способности перышка и оставшийся после эльфа хабар. Капюшон безымянного странника, большинство разумных не видит вашу личную информацию, редкий. Я по-пластунски пополз к спуску. Внезапно в центре утеса завыл ветер, задрожал воздух, и из появившегося полупрозрачного портала вылетел брат-близнец охотника за головами. арон что случи? Грыдыщ! С неба ударил ослепительно белый жгут света, и незадачливый коллега своего не менее незадачливого друга рассыпался пеплом. Ха, не зря я, черт возьми, ползал, как дождевой червяк. «Снова повезло, удача плюс 1 Эх, жаль только не догадался метнуть в него кинжал. Это ж сколько бы опыта мне за него отсыпали. Ну да, весь опыт не заработаешь. И так удачненько вышло. Интересно, будет ли третий? И не думая подниматься на ноги, я подполз с горстки пепла и стал счастливым обладателем еще одного капюшона. Капюшон безымянного странника. Большинство разумных не видит вашу личную информацию, редкий. Закинув второй капюшон к первому, я с удивлением покосился на всплывшее перед носом предложение. Внимание! Желаете объединить капюшоны безымянного странника? Требуется умение артефакторика. Желаю, осторожно согласился я. Один из капюшонов пропал, а в инвентаре появился... Капюшон безымянного странника. Никто не видит вашу личную информацию. Уникальный. А вот это уже заявочка на победу. Бьюсь об заклад, в мире много таких же умников, как я, которые получили такую же обилку за высокий интеллект. Еще больше всяких лучников и охотников, делающих упор на высокое восприятие. Так что попавший мне в руки капюшон поистине бесценная вещь. Стоило мне доползти до спуска с утеса, Как ощущение чужого взгляда пропало, и я рискнул выпрямиться в полный рост. Интересно, а Кири опыт упал. Заглянув в окно питомца, я с удивлением присвистнул. 32 второй левел! Живем!» Нет, ну сегодня просто замечательный во всех отношениях день. Почти взял полтинник, избавился от одного неприятного эльфа, заполучил крутой капюшон. «Кстати, что там за белая метка?» Я открыл инвентарь, нашел артефакт и молча покачал головой. Ну не может мне так вести, не может. Весь мой геймерский опыт говорит об одном. Если на героя проливается дождь из бонусов и ништяков, значит жди беды. Белая метка при передаче разумному превращается в черную метку. Можно самому стать охотником или выбрать кого-нибудь из гильдии охотников за головами.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 К тому же я нашел читерский способ, как выманить птицу рух из гнезда. Но стоило мне об этом подумать, как горы задрожали, и сверху послышался тревожный гул. Я замер, готовясь в любой момент спрыгнуть с тропинки и воспользоваться одним из стальных перьев рух. Но горы, немного поворчав, успокоились. Подозрительно. На всякий случай пробежался назад к утесу. Вот только вместо удобной площадки с таким родным уже бревном, Я обнаружил горный завал. Что ж, логично, я бы тоже на месте разработчиков не стал оставлять такое козырное место. Но жаль, я-то уже губу раскатал. Хотя план был неплох, собрать там катапульту и запульнуть в рух здоровенным валуном. Ну да придумаю что-нибудь другое. Развернувшись, я потопал в сторону города. Шел и раздумывал, каким же образом убить реликтового моба 250 уровня. И пока что, несмотря на самые дерзкие планы и идеи, я видел только один выход — качаться дальше и собирать заточенную на ганг рейдбосса в команду. Нет, у меня, конечно, еще есть полученные от Зулы зелья, но делать ставку на один единственный удар? Вот бы на трух была еще одна скала, и можно было бы сбросить на нее здоровенный валун. Олдскульная классика жанра. Вот только скала-то есть, а валуна нет. Стоп. Я резко замер, испугав мирно пасущегося зайца 54 уровня. Если я не могу уронить валун на птицу рух, то почему бы мне не уронить саму птицу рух? Обездвижить, лишить мобильности и сбросить вниз прямо на камни, от которых наша птичка получает повышенный урон. А если между камней будут еще и гранитные шипы? А если в придачу сработает пассивка кири? А если со мной к тому же будет крутой маг? С каждой мыслью, с каждым образом план приобретал все более осязаемые очертания. Плюс к этому, мне нужен чертовски сильный силач, который сможет поднять на скалу необходимый инвентарь. Ну или маг, качающий ветку магии пространства, или... От пришедшей в голову идеи я аж подпрыгнул на месте, чуть было не доведя зайца до инфаркта. Мне срочно надо в таверну к старине горху, но для начала кули... Ха, повоюем! Я к великому облегчению зайца со всей мочи припустил в сторону города. Две встречи, ровно две встречи. И если все выгорит, то я официально объявлю сезон охоты на птицу рух открытым.